si ке сказал. Услышав самую суть высшей мудрости, Рама на некоторое время погрузился в состояние океана блаженства. Он перестал задавать вопросы, требовать ответов и пытаться их понять. Он погрузился в высшее состояние самоосознания». Ваджмейки продолжил. Видя, что Рама полностью погрузился в себя, Вишвамитра сказал мудрецу Васиштхе: "О святой, воистину ты велик. Ты доказал, что ты настоящий гуру непосредственной передачи знания и духовной энергии". Учитель это тот, кто способен проявить сознание в ученике взглядом, прикосновением, словами или милостью. Однако разум ученика пробуждается, когда он избавился от нечистоты и таким образом обрел острый разум. Но о мудрый пожалуйста, приведи Раму обратно в нормальное состояние потому что у него здесь все еще множество дел на благо трёх миров и меня самого. Все собравшиеся мудрецы и остальные поклонились Раме. Затем Васиштха сказал Вишвамитре: "Молю, скажи им, кем является Рама на самом деле". И Вишвамитра сказал всем: Рама является высшим воплощением бога. Он есть создатель, защитник и спаситель. Он проявляет себя по-разному: иногда как совершенно просветленное существо, иногда как невежественный человек. Воистину, он есть бог богов. Все божества являются его частичными проявлениями. Благословен царь Дашаратха, чей сын сам бог Рама. Благословен Равана, чья голова упадет от рук Рамы. О мудрый Васиштха, прошу, приведи его опять в нормальное осознание тела. Васиштха сказал Раме: "О Рама, сейчас не время для отдыха поднимайся и неси радость в мир пока люди всё еще не свободны не подобает йогину полностью растворяться в сознании рама оставался глух к этим словам поэтому васиштха вошел в его сердце В раме возникло движение праны. И разум начал функционировать. знание в форме внутреннего света осветило все нервные центры тела. Рама приоткрыл глаза, увидел перед собой Васиштху и сказал ему: "Нет ничего, что я должен или не должен делать". Однако к твоим словам следует прислушиваться. Сказав это, Рама преклонил голову к ногам мудреца и провозгласил: "Все слушайте. Нет ничего превыше самоосознания. Ничего выше учителя". Все собравшиеся мудрецы и небожители поднесли Раме цветы и благословили его. Затем они покинули собрание. спросил: когда человек оставляет действие и желание выполнять действия, тело умирает. Может ли живое существо жить в таком состоянии? Васиштха ответил: отказ от умственных ограничений и понятий свойственен только живому существу, но не умершему. Что такое понятие или умственная активность? Это только чувство эго. Когда это осознается как ничто, от чувства эго отказываются. Понятие, созданное внутри внешними объектами, называется умственной активностью. Когда это понятие обретает характеристики ничего или пустоты пространства, оно пропадает. Память является понятием, поэтому мудрые говорят, что лучше ничего не помнить. Память заключает в себе то, что было испытано, и то, что испытано не было. Оставь воспоминания о том, что было или не было испытано, и оставайся в осознании, как полупроснувшийся ребенок. Как гончарный круг продолжает вращаться по инерции, продолжая жить и действовать, не поддерживая никаких понятий, без действий разума, который теперь полностью трансформировался в чистую сатву. Я говорил с воздетыми к небу руками, отказ от понятий превыше всего. Почему люди не слушают? Как сильно заблуждение. Под его влиянием даже тот, кто держит драгоценный камень самоосознания в своей руке, не оставляет заблуждений. Невосприятие объектов и невозникновение понятий, высочайшее для тебя благо, это надо ощутить. Если ты остаешься спокойным в собственном сознании, ты узнаешь, что в сравнении с ним даже состояние императора подобно пыли. Когда человек решил попасть в определенное место, его ноги несут туда без какой-либо умственной активности. Действуй как эти ноги, и выполняй необходимые здесь действия. Действуй, оставив желание награды или результатов труда, без мотивации удовольствия или выгоды. Таким образом, объекты чувств будут лишены стремления, но останутся тем, что они есть. Даже когда возникает ощущение удовольствия от взаимодействия с объектами, пусть оно приводит тебя обратно в сознание. Не стремись к результатам действия и в то же время не будь бездеятельным. Или будь привержен и тому, и другому, или не тому, ни другому, как получится. Потому что желание делать или не делать связывает, а отсутствие такого желания освобождение. На самом деле нет ни не нужно, ни не нужно. Всё является чистым существом. Пусть твой разум не узнает ни того, ни другого. Оставайся всегда тем, что ты есть. Осознание себя и своего корень страданий. Прекращение такого осознания освобождение. Делай то, что тебе нравится. Рама спросил: Если это так, о святой, почему тогда надо отказаться от плохих действий и совершать хорошее? Васиштха ответил: Хорошо. Но сначала скажи мне, О Рама, что такое действие? Как оно возникает? Где его причина? И как уничтожается его источник? Рама сказал: Несомненно о святой, то, что должно быть разрушено, должно быть уничтожено с корнем. Пока существует тело, есть и действие. Оно основалось в кажущемся мире, сансаре. В этом теле действия происходят от органов действия, конечностей. Умственная привычка является зародышем для органов действия. Она, действующая через чувства, способна понимать то, что находится на большом расстоянии. Чувства основаны на разуме, разум на индивидуальном сознании, которое является обусловленным сознанием, а это в свою очередь основано на необусловленном которая потому-то и является основой всего этого. Брахман является основой этого необусловленного, а сам Брахма не имеет никакой основы. Так все действия основаны на индивидуальном сознании, которое считает себя реальным объектом и таким образом создает действия. Если такого не случается, это само по себе высшее состояние, Васиштха сказал. В этом случае, Орама, что следует делать и что не следует? Разум продолжает существовать, пока тело живет. Будь воплощенное существо невежественным или просветленным». Как можно оставить то, что называют индивидуальностью? Но следует оставить неверное понятие я делаю и просто выполнять действия, соответствующие ситуации. При пробуждении внутреннего разума прекращается восприятие мира и появляется психологическая свобода или непривязанность. Это известно, как освобождение когда предметное или обусловленное восприятие оставлено остается спокойствие мир известное как брахман восприятие или осознание объектов называется действием которое далее расширяется как кажущийся мир сансара прекращение такого восприятия освобождение. Потому, О Рама, не следует отказываться от действий, пока живет тело. Такой отказ придает действию значимость, а то, что имеет значимость, не может быть оставлено. Рама спросил: Если то, что есть, не может перестать быть, и то, что существует, не может существовать, то как может ощущение, восприятия превратиться в невосприятие или неощущение? Васиштха ответил: "Это правда. То, что есть, не может перестать быть". И то, что не существует, не может существовать. Ощущение и неощущения также легко достижимы. Само слово ощущение и то, что обозначается им, порождено заблуждением и невежеством. Потому от них возникают страдания. Оставь осознание, ощущения и утвердись в осознании высшей мудрости. Последнее является нирваной. Пока существует чувство эго, Брахман и бесконечное сознание сияет как разнообразные объекты с различными именами. Когда чувство эго успокаивается, Когда Брахман сияет как чистое бесконечное сознание, чувство эго является источником семенем вселенной. Когда это семя прожарено, не остается смысла в словах мир, несвобода или чувство эго. Когда горшок разбит, остается только глина. Когда умирает чувство эго, пропадает многообразие. Как объекты этого мира воспринимаются, когда всходит солнце, так многообразие кажущегося мира возникает с восходом чувства эго. Орама! я не вижу ничего, что можно было бы противопоставить самоосознанию, которое есть осознание нереальности чувства эго. Ничто более не способствует твоему собственному благу. Потому сначала оставь индивидуализированное чувство эго и осознай самого себя как вселенную. Затем осознай, что вселенная является твоим я высшим сознанием или брахманом и ничем иным будь свободен от волнений вызванных понятиями мира